Брут и Алексей. По дворцовой легенде Павел как-то заметил на столе сына книжку о Бруте. В ответ он послал ему историческое сочинение о непослушном царевиче Алексея Петровича. Диалог. В действительности же, вплоть до середины 1799-го, Павел Петрович спокойно поглядывал в сторону сына. Даже когда ниточка одного из заговоров 1798-го от фаворитического семейства Зубовых потянулась к великому князю и его кружку, ревнивый монарх не дал хода документам, легшим ему на стол. Он куда больше и справедливо страшился тогда козней возлюбленной жены Марии Федоровны и подконтрольного ей Нелидовского кружка. Если бы не полубезумный донос полковника Батурина, которому Великокняжеский кружок зачем-то доверил некоторые из своих проектов, у намерений заговорщиков превратить Сибирь в новую Вандею, если бы не совпавшая с доносом по времени публикация свидетельств сговора отца бедной Елизаветы Алексеевны с вождями Французской Республики, кружок не был бы разметан по четырем концам света. Издевки на сыном не превзошли бы обычные меры. А главное, не возникла бы реальная угроза новым царственным упованием Александра Павловича, и при Павле Петровиче не появился бы юный принц Евгений Вертембергский. Насколько были справедливы слухи о готовности Павла совершить то, что не удалось Екатерине, то есть переназначить наследника по своему усмотрению, неизвестно. И не столь важно. Даже если монарх дразнил сына, грозил ему «ужо тебе!», все равно сын не мог до конца быть уверен, что дерзкая затея не осуществится. Он и сам, благодаря Екатерине, чуть было не стал участником схожей интриги. Он и сам не понимал, что самовластное распоряжение царской вакансии не дозволено даже царю. Он и сам спустя годы и годы подпишет юридически двусмысленное распоряжение о передаче скипетра и державы младшему брату Николаю через голову брата Константина, как бы прижизненно завещает империю. Год 1799. Август, 12 Адам Черторыйский отправлен посланником к Сардинскому королю. Август, 22-е. Конфискованы имения Валериана Зубова. Октябрь, 29 Париж. Генерал Бонапарт разгоняет депутатов, чтобы на завтра объявить себя консулом республики. Октябрь, декабрь. Санкт-Петербург. Цесаревич назначен сенатором и к присутствию в Сенате. Алексей Рокчеев пожалован в генерал-квартирмейстеры. Кочубей отправляется на жительство в свое имение Диканьку, чтобы в мае следующего года отбыть за границу. К несчастью, именно тогда, в 1799, в год рождения Пушкина, окончательно созрел последний из череды дворцовых заговоров XVIII столетия. Осенью 1799 года, после череды оглушительных итальянских побед Суворова, самовластное положение Павла в государстве окончательно укрепилось. Стало быть, долговременная тактическая борьба царя с дворянской олигархией близилась к счастливому для него завершению. Еще несколько лет он и шансов у противной стороны не осталось бы. Нужно было спешить. Нужно было решаться, пока оставалось шатким положение царя в его собственном доме. В это самое время из Берлина вернулся тайный советник Никита Петрович Панин. Вскоре он стал вице-президентом коллегии иностранных дел. Панин был сторонником Русско-Английского союза, подобно русскому послу в Лондоне семёну Романовичу Воронцову, и, вопреки своему непосредственному начальнику Федору Растопчину, который вел однако, дружескую переписку с Воронцовым. Павел же, под влиянием растопчина, был убежден в противном. Шаг за шагом он шел на сближение с послереволюционной Францией, а значит, в направлении к войне с Англией. Русские англоманы были крайне недовольны. Так представления Панина об интересах России неожиданно совпали с интересами английского посла Витворда к этим представлениям и, возможно, с лондонскими субсидиями. С другой стороны, Павел имел неосторожность покуситься не просто на придворную роль, но и на имущественные привилегии всесильного семейства Зубовых. В особняке Ольги Александровны Жеребцовой, урожденной Зубовой, который по случайности был расположен как раз на Английской набережной, возревали мечты и реванши. Очевидно, именно Жеребцова сомкнула цепь заговорщиков. Панин, Витвард, Зубовы, адмирал Иосиф Дерибас, генерал Петр Палин. 9 мая 1800 года состоялись похороны великого полководца Суворова, незадолго до смерти отставленного Павлом. Царь, который именно Суворова был обязан устойчивостью своего монаршего положения, не счел нужным лично воздать почести покойному. Между тем похороны генералиссимуса вызвали немыслимое стечение народа. Равнодушие царя оскорбило не только память старого воина, но и гражданские чувства собравшихся. Казалось, весь город рыдал, погребая мужа в свете столь славно благодаря павловской ревнивой бестактности заговорщики получили подпору снизу в обществе опору сбоку в жировом слое нации в аристократии они имели изначально лишь один пункт вызывал разногласия товарищей по несчастью коренной русак панин был европеец он был просвещен он хотел свергнуть царя гуманно пронырливый прусак фонддер пален был вполне россиянин он был жизнелюб узнал что без крови не обойтись Но панинская гуманность до поры до времени ему не мешала. Очевидно, он с самого начала рассчитал, что ее можно будет использовать в интересах дела. Так угроза властолюбивым мечтаниям наследника срифмовалась с угрозой дворянской вольницы, а разгром великокняжеского кружка освободил вельможным искателям дорогу к одинокому царевичу. Выбрав минуту, в русской бане к Александру с осторожной речью обратился Никита Панин. Из долгого путанного разговора о международном положении и страданиях России, о конституционной перспективе, неотделимой от нужд прогресса, наследник мог вывести для себя одну Жизненную схему придется усложнить. На пути к итогу, к частному счастью всеобщего кумира, необходимо сделать еще один шаг – отстранить отца. Конечно, мирно, конечно, бескровно, но отстранить. Иначе отец сам может устранить сына. И уклончивый великий князь, Решился заплатить необходимую цену. Он, по словам графа Палина, о заговоре знал и не хотел знать. Он надеялся все сделать чужими руками. Однако он не произнес ясное и недвусмысленное «нет».